— Кому нужно меня? — сказал он, наконец, очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель. — Пан полковник! Пан полковник! — говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. — Я был в городе, пан полковник! Тарас посмотрел на жидая и подивился тому, что он уже успел побывать в городе.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 Где видел его? В подвале, в яме. «Обесчещен, связан».